Глава 10. Изгнанник. Ходить по окраинам фабричным кабакам в чёрном пальто всё равно, что шутить на похоронах. Внимание будет предостаточно, но нежелание видеть такого гостя будет увеличиваться с каждой минутой. Рабочие кварталы из-за особой специфики труда дней всегда полнились людьми. Сменный график, несмотря на предупреждения бабулички, ти, соблюдался. Во всяком случае, будь здесь всё так плохо, как она пыталась показать. Работяк на улицах я бы не увидел вовсе. Но наша проблема сохранялась. С нами не желали разговаривать, вежливо, а иногда и не очень отмахиваясь. Всегда-то и в кабаках уже были не в состоянии говорить, а персонал заведений и вовсе нас старательно игнорировал. Да что же за, выргал садитор, когда мы вышли уже, наверное, из десятого кабака. Не может его никто не знать. А если он и правда затворник? Я пожал плечами. Его выгнали, он ни с кем не общается. Зачем ему другие люди, когда он, вероятно, скучает по своей семье во всех смыслах, добавил я и обернулся на итальянский квартал. И тут меня осенило. А если и правда так, Думаешь, что Вани, который вместе с Старасом занимался тоннами золы до сентиментальный засхранец? недоверчиво спросил Дитер, повернувшись вместе со мной в сторону противоположного берега реки. Слабо верится. Но если так, тебя тоже сентиментальным не назовёшь, прищурился я. И всё же твоя таверна носит название Дохлый удильщик, не говоря о том, что ты как раз упоминал о желании побывать на родине. Ладно, говорил, раздражённо махнул рукой расставщик, переложив на болдашник трости в другую ладонь. Что тогда? Как нам его искать? Из кабаков нас почти что выгнали. Едва ли его там знают, принялся рассуждать я. Несколько дней проведённых вместе с Быковым оставили после себя кое-какой отпечаток. И если допустить, что он и правда сентиментальный, то он наверняка снял жильё с видом на место, где он когда-то жил. Звучит логично, но, Дитер повернул голову так, что щёлкнули позвонки. Как ты думаешь, сколько здесь апартаментов? Мы стояли посреди улицы, отделяющей прогулочную часть набережной от жилых домов. Если набережная была шириной не меньше 20 м и вдобавок возвышалась над рекой, то улица напоминала небольшой проезд и чётко очерчивала длинный ряд четырёхэтажных домов. За ними чуть выше по склону расположился уже более рваный, с широкими пространствами внутренних двориков ряд таких же четырёхэтажек. Суммарно наш план поиска теперь включал десятков 5 таких домов, в каждом из которых было от двух до четырёх подъездов. Идея сразу же показалась мне невыполнимой. Предстояло её как-то упростить. потому что были сотни квартир, из которых сдавались быть может тот силы 10. Да ещё и переехал этот парень сюда не одну неделю назад. Слишком сложно, согласился я. А есть какие-нибудь конторы, которые занимаются сдачей жилья в аренду, посредники? Ведь Ваня не помогли такому человеку, как Ваня. Роставщик покачал головой. Так что же, сдаёмся? Конечно же нет, воскликнул роставщик. Идём. Идея дитера, казалось, Даниэль за простой. Он не собирался обходить все жилые квартиры, какие только были, но предположил, что комбинация из верхнего этажа с видом на реку и просторный внутренний дворик это именно то, что искал Вани. Сперва я отнёсся к этому с недоверием, но Ростовщик был не понаслышке знаком с методами полиции, а потому решил комбинировать официозность внешнего вида и нашу с ним представительность. Меня он попросил ничего не говорить, а просто подыграть ему, устроив небольшое представление в паре дворов. Отсутствие дворянизма в моём лице видела только итальянская бабуля, а для остальных можно было добавить немного чопорности, задрав подбородок повыше и вуаль. Наглый надменный паренёк мгновенно обретал статус А немец-помощник, трясущий официальными документами перед лицом простых людей, развязывал языки куда эффектнее, чем сама полиция. К слову здесь к правоохранителям относились с куда большим подозрением, и лишь убедившись, что в документах дитера нет ни слова о полиции, начинали говорить. Временами рассерженные, что их отвлекал от повседневных дел, Иногда спешащие, но вынужденные остановиться люди попросту были вынуждены говорить с ростовщиком. Чаще всего я слышал то, что ожидал. Нет, никаких новых жильцов в доме не появлялось, квартиры никто не сдавал. В то же время я понимал, что этим людям совсем не обязательно говорить правду, но чего-то мне казалось, что все они были с нами честны. После пары тройки таких бесед неметь суставов выдохнул. «Всего полчаса, а ты дома мы уже исключили!» Он достал платок и промокнул шею. «К тому же я чувствую себя цирковой обезьянкой!» «Зато это лучше, чем стучаться по всем квартирам!» «Мда...» Немец присел на деревянную скамью. Мы с ним стояли посреди дворика, образованного двумя П-образными зданиями. А если ему донесли, что по району ходят двое и ищут? «Едва ли...» Это могли бы сделать только сами итальянцы. Более того, я думаю, что местные прекрасно знают о парадках в их квартале. И что если оттуда кто-то перебрался по эту сторону реки, то на это есть веская причина. Умеешь ты убеждать. Мы прошли еще пару таких же домов, где провели точно такие же беседы. Дитер начинал терять терпение. День клонился к закату, а наши поиски были все-таки так же далеки от успеха, как и утром. «Постойте!» — крикнул он еще одного местного. Вид у того был малость потрепанный, пальто выношено, хоть и не до дыр, а волосы всколокочены так точно он лег спать с мокрой головой. Взгляд почти черных глаз казался пустым. Но все же он привлек мое внимание тем, что отличался от простодушных работяг. Чем именно, я никак не мог понять. Потому что внешние два заметных отличия заставляли меня рассматривать его так пристально, что он даже не слушал Дитера. "Со мной что-то не так?" спросил он, глядя на меня. Немец тут же замолчал. "Нет, всё в порядке," растерянно проговорил я. "Кто прислал вас?" лицо его стало жёстким. Я же наоборот расслабился. "Нас никто не посылал. Мы сами тебя ищем." "Вани, верно?" тот кивнул. "Мы хотим поговорить." «Надо же поговорить!» – он скривил губы. «Давненько этого не случалось». После этого парень посмотрел на нас двоих, смерив взглядом с ног до головы, сперва меня, потом Дитера. «Пожалуй, вы и правда не похожи на ищеек из третьего». «А-а-а!» – довольно протянул он, увидев, как изменилось мое лицо. «Кажется, вы тоже с ними знакомы. Узнаю этот вид. Вид людей, которые пострадали от их рук». Поднимемся ко мне, там безопасно и явно теплее, чем здесь. Мы с расставщиком переглянулись. Парень не назвал имени, но фактически признал, что он именно тот, кого мы ищем. Доверие Вани не вызывал, но иного выбора у нас не было. Раз он упомянул третье отделение, нам было о чем поговорить. После нескольких часов, проведенных под ноябрьским снегопадом, мы были рады оказаться в тепле. Съемная квартира Вани действительно оказалась на последнем этаже с видом на Клязьму и нестройный ряд домиков итальянского квартала. Немец ткнул пальцем в окно, указав мне на вид, а потом поднял большой палец. Я слабо улыбнулся. Хорошо, что моя догадка оправдалась. Ваня оказался не из тех радушных хозяев, которые любого гостя готовы накормить. Единственным плюсом было тепло в квартире, куда оно централизованно подавалось от котельной в подвале. Скинув пальто, итальянец поёжился. Несмотря на то, что в квартире было довольно тепло, он ещё раз посмотрел на нас. И чем же изгнанник может помочь вам в борьбе со злом?